Глава 23. Жертвы сталинской эпохи. Недавно целый ряд украинских политиков вновь озвучил цифру, что с 1917 по 1953 год безвозвратные потери населения Советского Союза превысили 50 миллионов человек. Кое-кто даже сказал, что 50 все-таки мало. На самом деле погибших было 60 миллионов. И это не считая тех, кто погиб в Великой Отечественной войне. Или, как считают другие, все-таки включая военные потери. К единому мнению эти аналитики так и не пришли. Вообще, эта сакральная цифра, 50-60 миллионов, ей выпала долгая и счастливая жизнь. Ее все время повторяют. И началось это не во времена перестройки, как многие думают. Истоки нужно искать в русской эмиграции 20-х годов. После выхода знаменитой легендарной книги Мельгунова «Красный террор в России», где цифры жертв были не слишком большие, один из лидеров иммиграции совершенно справедливо заметил, что Мельгунов не был допущен к архивам ВЧК и особых отделов ЧК, поэтому его статистика неправильная. Эти цифры вполне можно умножить на 10, на 20 или на 30. И умножили. Дальше оставалось только чаще упоминать полученный результат, пока все не начнут в него верить. В СССР, если кто помнит, было такое определение, как «невозвращенец». Это те советские граждане, по большей части чиновники, сотрудники военного ведомства или госбезопасности, которые выезжали на запад в служебные командировки и просили там политического убежища. Словом, те, кто сбежал. Они, естественно, выступали потом с яростными разоблачениями кровавого режима. В их речах цифра жертв стала усиленно умножаться. В какой-то момент прозвучало, что уже к концу 30-х годов в Советском Союзе было расстреляно, убито, умерщвлено в лагерях Свыше 30 миллионов человек. Потом грянула Великая Отечественная война. Потери советской армии и населения на оккупированных немцами территориях досконально подсчитаны и хорошо известны. Некоторую статистическую смуту внес Никита Сергеевич Хрущев. Он на навскидку огласил цифру в 20 миллионов. Непонятно, из чего она складывалась, поскольку Никита Сергеевич в статистику не вникал. Но цифра эта пошла гулять и гуляла 20 с лишним лет. Лишь в 1985 году новый первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев заявил, что в годы Великой Отечественной войны все-таки погибло больше – около 28 миллионов. Но это произошло чуть позже – во времена перестройки, гласности и нового мышления. Сначала путем нехитрого сложения 30 миллионов потерь, упоминаемых в эмигрантской литературе, и 20 миллионов из официальной статистики СССР, Получилась та самая цифра в 50 миллионов. Вроде казалось истина установлена, на это можно угомониться, но опять не получилось. В разваливающемся Советском Союзе начали издавать Солженицына, в частности «Архипелаг ГУЛАГ». До этого книга гуляла только в сам варианте, читали ее, естественно, далеко не все. А тут Александру Исаевичу начали давать трибуну. Он выступил по телевидению, его интервью публиковали газеты. Словом, стал вполне себе рупором эпохи. И вот во втором томе «Архипелага ГУЛАГ», я цитирую по изданию 1991 -го года, написано «66,7 миллионов человек составили потери без войны, то есть с 17 по 1959 год». Потом Солженицын уточняет, это потери только от террористического уничтожения, подавления голодом, повышенной смертности в лагерях и включая дефицит от пониженной рождаемости. Конец цитаты. Надо сказать, что это была не первая попытка Александра Исаевича обратиться к такой тонкой грани, которую называют цифры смертности в Советском Союзе. Несколько раньше, 10 апреля 1975 года, во время пресс-конференции в Париже, отвечая на вопрос, сколько же всего погибло русских в русских лагерях, не включая военные потери, Солженицын ответил, «Более 60 миллионов погибших – это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду, внутренние потери». Конец цитаты. Вокруг заявления Солженицына развернулась масштабная полемика. Главная проблема заключалась в том, что тогда цифры Солженицына трудно было опровергнуть или подтвердить. Для большинства спорщиков это был вопрос веры, и сторонники точки зрения Солженицына и его противники больше опирались на эмоции, чем на реальную статистику. Понятно почему. Во-первых, перелопатить в ворах архивных документов, выписывать цифры, считать, сличать – работа очень муторная. Мало кому захочется годами сидеть в архивах. Во-вторых, чтобы сидеть в архивах, надо было иметь специальный допуск, а его просто так не давали. Это потом, уже в 90-х годах, любой желающий мог достаточно быстро оформить допуск в Государственный архив Российской Федерации и начать работать с документами. В конце 80-х такой возможности не было, поэтому спорили в основном на эмоциональном уровне, с переходом на личности и обратно. Полемика длилась без малого 10 лет. В середине 90-х годов стали появляться первые работы по статистике репрессий в годы советской власти. Конкретно нас интересует период с 17 по 1953 год, такие поворотный рубеж. Смерть Сталина якобы все обнуляет, можно начинать подводить итоги. На самом деле это чепуха полнейшая. За антисоветскую деятельность продолжали судить до середины 80-х годов. Последний раз, по-моему, посадили по антисоветской статье в 1987 году. Ладно. Будем разбирать период с 17 по 53 год. Люди, которые отстаивают цифру в 50-60 миллионов, действительно верят в то, что они говорят. Вот, например, писатель-фронтовик Виктор Астафьев, мощный человек без всякой иронии говорю, заявил, что Георгий Жуков был браконьером русского народа, мол, в Великой Отечественной войне сожгли русский народ и Россию. Итак, приблизительная оценка потерь, понесенных всеми народами Советского Союза с 17 по 53 год в расчетах сторонников первоначальной доктрины Александра Исаевича Солженицына, складывается из следующих составляющих. Гражданская война. 7,5 миллионов погибших. Потом первый искусственный голод в первом году. Это еще не голодомор. 4,5 миллиона человек. Жертвы сталинской коллективизации, включая жертв внесудебных репрессий, умерших от голода крестьян и спецпоселенцев. 2 миллиона. Второй искусственный голод. Это уже голодомор в 1933 году. 6,5 миллионов человек. Дальше жертвы политического террора. 800 тысяч. Погибшие в местах заключения. 1,8 миллиона человек. Жертвы Второй мировой войны. Примерно 28 миллионов человек. В сумме получается очень красивая цифра. 51 миллион. 51 миллион. Очень легко запомнить. Сторонники этой доктрины растекаются очень красивыми словесами о беспримерных человеческих страданиях, Бедствиях, невосполнимых демографических потерях, необратимых последствиях катастроф. Я могу рассказывать об этом еще долго, как старательный читатель и потребитель этой литературы на протяжении четверти века. Но откуда, например, взялась цифра демографических потерь? Как известно, великий русский химик Менделеев на досуге еще занимался демографическим вопросом. Это в общем нормально в России, в духе русской интеллигенции, говорю абсолютно без иронии. У нас все очень любят заниматься не своим делом, а своим заниматься не очень любят. Так вот, Менделеев высчитал, что если не произойдет никаких катаклизмов, население Российской империи к концу XX столетия должно составить свыше 170 миллионов человек. Очень хорошо. Еще дальше пошел великий русский философ Иван Александрович Ильин. Он утверждал, что население должно быть более 200 миллионов человек. Вот оттуда берется утверждение про высочайшие демографические потери. Дальше, естественно, на повестку дня выходят вопросы о том, какой был строй, праведный или неправедный, соответствовала ли евангельскому учению попытка сопротивления ему, прав ли был граф Толстой со своей теорией непротивления злу насилием и так далее и тому подобное. К цифрам это уже никакого касательства не имеет, но именно цифры являются той самой точкой отсчета, откуда ведется эта могучая полемика. Давайте разбираться, как складывались эти цифры, и откуда все-таки взялось волшебное число в 51 миллион жертв советского режима. Итак, Гражданская война, потери 7,5 миллионов человек. Напоминаю, человек, что в Гражданской войне помимо красных участвовали еще белые, зеленые, анархисты непонятных цветов и просто откровенные бандитские формирования. Цифру 7,5 миллионов человек необходимо все же поделить между всеми участниками событий, Иначе говоря, не все 7,5 миллионов человек истребили особые отделы ЧК, революционные солдаты, матросы и лично Лев Давидович Троцкий, организатор рабочей крестьянской Красной Армии. Да, белый террор в том виде, в каком он был описан управлением агитацией и пропаганды ЦК КПСС, не существовал, но то, что белые многое охотно расстреливали, не секрет. Больше всего этим грешили на востоке России при режиме адмирала Колчака. Это исторический факт. Вряд ли кто-то будет его отрицать. Также вряд ли кто-то в здравом уме возьмется утверждать, что при вооруженных силах Юга России под командованием Антона Ивановича Деникина в тылу белых армий не творилось много безобразий. Если такой человек все-таки найдется, рекомендую ему ознакомиться с эмигрантской литературой, например, с прекрасной работой Соколова управление генерала Деникина. Очень сильно отрезвляет. Можно также почитать Траковского «Встание у белых» и «Крым при Врангеле». Там тоже достаточно хорошо об этом написано. Словом, кровь проливали и белые, и красные, и зеленые, и остальные цвета. Нельзя валить все только на большевиков. Идем дальше. Первый искусственный голод. 4,5 миллиона человек. Опять же, надо понимать, что страна была действительно разрушена после Первой мировой и особенно после Гражданской войны. Утверждать, что именно коммунисты искусственно устроили голод, чтобы заморить как можно больше людей, или, как говорят некоторые, продвигая свой людобойский режим, это по меньшей мере наивно. И белые, и зеленые, и анархисты, и бандиты все разрушали заводы и фабрики, жгли посевы, взрывали мосты, пускали поезда под откос. Обвинять во всех этих жертвах только коммунистов, мне кажется, неправильно, поэтому к этой цифре надо относиться с большим сомнением. Дальше у нас идут жертвы сталинской коллективизации, включая жертв внесудебных репрессий и умерших от голода крестьян, а также спецпоселенцев 30-х и 40-х годов. По поводу коллективизации, да, действительно трудно спорить. Сталинская коллективизация происходила с грубым подавлением прав человека. По крайней мере, не в трактовке Бориса Немцова и господина Навального, а в классической трактовке прав человека. Но вот по поводу внесудебных репрессий нужно все-таки уточнить. Далеко не секрет, что после окончания гражданской войны не все ее участники, сражавшиеся против большевистских партий, покинули родину. Многие из них оставались. Рассчитывать на то, что каждый из них, выражаясь языком того времени, разоружился перед партией, перековался перед народом, по крайней мере наивно. Документы свидетельствуют, что агентура Русского общевоинского союза оборона Врангеля, а до этого ОРА, организация русской армии, активно действовала на территории СССР. Документы также показывают, что огромное число эмиссаров этих двух организаций, равно как представители Высшего монархического совета, работали в тесной спайке с разведками сопредельных стран, прежде всего Польши и Финляндии. Все эти организации активно действовали на территории Советского Союза. Да, действительно, под колпак так называемого «дела весна», «шахтинского процесса» и многих других попали люди, которые не имели отношения к врагу. Но это не значит, что на территории нашей страны было мало вражеской агентуры. Еще больше было людей, враждебно настроенных к советской власти. Давайте вспомним реалии той эпохи. Классовая борьба, о которой многие читали только у Шолохова, тогда была реальностью. И с той и с другой стороны, я имею в виду государственные структуры большевиков и русскую иммиграцию, было четкое понимание, что идет война на уничтожение. Лес рубят, щепки летят. Знаменитое сталинское выражение вовсе берется не с потолка. Оно действительно являлось отражением той эпохи. Забывать об этом не следует. Дальше. Второй искусственный голод. Шесть половиной миллионов жертв. Мне особенно нравится слово «искусственный». Это последователи Андрея Борисовича Зубова так выражаются. На Украине все еще проще. Там говорят «голодомор». От него, мол, пострадали только украинцы. Так вот, этот голод явился следствием ошибок во время коллективизации. С этим нельзя спорить. Но если бы некоторые люди, которые берутся обсуждать цифру безвозвратных людских потерь на территории Советского Союза с семнадцатого по 1953 год, немножко лучше бы знали историю собственной родины, они бы заметили, что очень многие ошибки времен коллективизации были признаны советским руководством. Знаменитая сталинская статья «Головокружение от успехов» опять же взялась не с потолка. Я прекрасно понимаю, что читать материалы съездов людям совершенно неинтересно, поскольку это опровергает то, во что они верят. Я также прекрасно понимаю, что на любой контраргумент они скажут – это ложь, это продукция агитпропа. Суть дела от этого не меняется. Они могут верить в принципе, что во время голодомора истреблено даже не 6,5 миллионов, а 600 миллионов. Ну, кто мешает? От исторических реалий все это далеко. А сейчас мы подходим к ключевому моменту, самому любимому у подобного рода аналитиков и околоисторических публицистов, легендарному, знаменитому террору 1937-38 годов. Значит, по их оценкам, 800 тысяч – это жертвы политического террора, погибшие в местах заключения 1,8 миллиона человек. Как сочетается одно с другим, я не очень понимаю, но на любую цифру, как говорил все тот же Иосиф Виссарионович Сталин, Можно привести другие цифры. В течение 20 лет российские историки, в том числе доктор исторических наук Земсков, выступавший в теории заблуждений, тщательным образом штудировали архивные документы ВЧК, ОГПУ, ГПУ, НКВД, МГБ, посвященные статистике осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления в период с первого по третье годы. Это так называемая Каэровская статья 58. Там множество пунктов, но все это контрреволюционные действия и, соответственно, тягчайшие государственные преступления. Итак, с 1921 года до момента смерти великого кормчего товарища Сталина в Советском Союзе по 58 статье было осуждено 4 миллиона 60 тысяч 306 человек. К высшей мере было приговорено 799 тысяч 455 человек. Это, кстати говоря, по поводу многочисленных утверждений, что только в одном 1937 году было осуждено порядка 10 миллионов человек. С оценкой жертв репрессий вообще много напутано. Непонятно, кто как считает, потому что многие стали считать не только непосредственно погибших, но и нерожденных, и нерожденных у нерожденных. Это методология небезызвестного Бориса Соколова, который сначала таким образом посчитал безвозвратные потери советской армии в годы Великой Отечественной войны. Потом его последователи перенесли эту методику на репрессии и, соответственно, посчитали таким образом число жертв ГУЛАГа. Как я уже упоминал, в свое время стала широко известна оценка Солженицына в 60 миллионов жертв. Потом она стала корректироваться. В годы перестройки увеличилась до 100 миллионов. Уже потом, в 90-е годы, Она взяла гроссмейстерскую высоту в 150 миллионов. Напомню, что в 1937 году все население СССР составляло 156 миллионов. Потом она опять стала падать. При этом часто заявляют, что в органах НКВД плохо работали с документами, поэтому и назвать точные цифры невозможно. Они всегда получаются заниженными. Конечно, в правоохранительных органах СССР, как и во всех советских структурах, был большой процент разгильдяев, кто бы спорил. Документооборот в Наркомате внутренних дел не всегда велся нормально. Зачастую одни протоколы писались на оборотной стороне других, из-за чего возникали огромные проблемы при сдаче этих документов в архив. Однако документы, что касаются репрессий, находятся в идеальном порядке, поэтому статистика очень точная. Как мы видим, 4 миллиона человек не сильно корреспондируются с теми данными, которые у нас так любят оглашать. Следующая цифра. Погибло в местах заключений 1,8 миллиона человек. Важный момент. В это число входят не только люди, осужденные по 58 статье, то есть за контрреволюционные и антигосударственные преступления. Сюда входят и осужденные за экономические преступления, и насильники, и уголовники, которых едва ли можно заподозрить в активной политической борьбе против советской власти. На первом этапе советская власть к уголовникам относилась хорошо, считая их социально близким элементом. Об этом существует великое множество свидетельств, каждая из которых публиковалась еще во времена Советского Союза. Любой желающий сможет легко их найти и ознакомиться. При этом уголовных умирало достаточно много, особенно среди приговоренных к длительным срокам в 20-25 лет. В местах заключения гибли не только в Советском Союзе, В Америке, в Великобритании, во Франции, где не было людобойского советского режима, смертность в лагерях тоже была достаточно высока. Не курорт все-таки. Но никому в голову не приходило обвинять в этом действующее правительство. Мы и здесь умудрились сотворить ноу-хау. О статистике жертв ГУЛАГа, мне кажется, нужно поговорить поподробнее. Вообще в этом вопросе царит какое-то удивительное историческое бесстыдство. Часто сюда почему-то включают всех жертв гражданской войны – Вне зависимости от того, были они жертвами белого, красного, зеленого террора или просто перестрелок между отдельными бандами. Туда же включаются жертвы с 1939 по 1941 год, в так называемый межвоенный период. Например, знаменитый процесс 59 во Львове тоже вроде бы жертвы. Почему-то принято считать, что всех подсудимых расстреляли. Действительно, первый вердикт суда был именно такой. Потом подавляющее большинство было помиловано хотя они до сих пор числятся классическими жертвами ГУЛАГа. Кроме того, в жертвы ГУЛАГа каким-то образом попали немцы военнопленные. Их уж точно никто не звал в Советский Союз. Ни с целью репрессировать, ни с какой другой целью. Почему их упорно приплюсовывают к статистике репрессированных – загадка. Ярким примером такой жертвы сталинского беззакония является последний командир 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» Беккер. Он был расстрелян. Дело в том, что он упрямо не хотел выходить на работу, нарушал лагерный режим, требовал себе какие-то привилегии. Настолько всем надоел, что его просто расстреляли. Для тех людей, которые рассуждают про 150 миллионов невинно убиенных, он тоже является явной жертвой режима. Но и это еще не самое интересное. В число жертв режима включались не только все арестованные, например, в Прибалтике и на западе Украины, а вообще все население этих областей. Логика простая. Они не звали большевистскую власть. Советский Союз их захватил, поэтому они являются жертвами сталинского тоталитаризма. Вот такая каша в головах у наших либеральных мыслителей. Наконец, жертвы Второй мировой войны. 28 миллионов человек. Обратите внимание на самое важное во всей этой истории. Больше потерь было не среди военных, а среди гражданского населения. Так кто виноват в истребительной политике на оккупированных территориях? Правительство Советского Союза или Третий Рейх? Или это непосредственно Берия и Абакумов, Сталин и Микоян, Каганович и Ворошилов устроили Бабияр, Хатынь, сожгли 700 с лишним деревень в одной только Украине? Уж наверняка не сотрудники НКВД несут ответственность за гибель трех миллионов наших сограждан в концентрационных лагерях Третьего Рейха. Не Берия с Абакумовым персонально виноваты в появлении приказа Гитлера о комиссарах и политработниках. Давайте еще раз вспомним общую цифру – 51 миллион человек. Эта цифра с огромным энтузиазмом гуляет из одной статьи в другую. Ее даже никто больше не хочет отрицать. Все устали от бесконечного 25-летнего спора. И спор этот в вялотекущем режиме мог бы продолжаться дальше, если бы не одно «но». Видный деятель общества «Мемориал», которое занимается жертвами политических репрессий в Советском Союзе, Арсений Родинский, Не так давно в интервью средством массовой информации заявил следующее, я цитирую. С начала 90-х годов я много занимался статистикой советского террора. Все изучил, расписал и сложил. Дальше нужно было публиковать. Я посмотрел свои цифры. Вокруг меня много людей интеллигентных, влияющих на общественное мнение. Многие бывшие заключенные. И они мерили наши жертвы за всю историю террора своими, совершенно немыслимыми цифрами десятками миллионов человек. А по моим подсчетам, за всю историю советской власти с 18 по 87 год, по сохранившимся документам, получилось, что органами безопасности по всей стране было арестовано 7 миллионов 100 тысяч человек. И отложил я все свои вычисления в сторону надолго. А потом уже, через годы, вроде бы уже можно было опубликовать, а времени не нашлось. Конец цитаты. Итак, еще раз повторяю. 7 миллионов 100 тысяч За все время существования советской власти с 17 по 88 год. Это заявление сделал один из руководителей общества Мемориал. Заявление прошло совершенно незамеченным, потому что оно разрушает привычную доктрину. После такого заявления уже сложно говорить, что сталинское государство с его равнодушным отношением к собственному населению по-прежнему остается тяжким частным социальным грехом, травмирующим современную Россию. Очень сложно говорить, что мы не хотим каяться, потому что цифра 7 миллионов человек за 70 лет не корреспондируется с цифрами великих западных демократов. Но кто и когда будет обращать внимание на такие мелочи? Ведь гораздо внушительнее звучит цифра 50 миллионов или 60, может быть, даже 100 миллионов. Я прекрасно отдаю себе отчет в прискорбном обстоятельстве, что мне, по сути дела, мало кого получится убедить. Еще раз повторяю, это вопрос веры, Если человеку хочется верить в цифру 50-60 миллионов человек, он легко найдет дополнительные аргументы. Так считал Солженицын, так говорит Зубов, так говорит некий иммигрантский профессор, то ли Курганов, то ли Кулганов, все время его фамилия по-разному пишется. Ладно, не так важно, как она пишется. Гораздо важнее, что нас всех в полном составе призывают каяться за этих самых 60 миллионов и считать себя некой империей зла, которые открывают глаза добрые дядюшки с Запада. Когда начинаешь внимательно присматриваться к их статистике, дело поворачивается совсем по-другому. Да, по сути, 4 миллиона репрессированных – это тоже очень много. Это 4 миллиона человеческих трагедий, исковерканные жизни родных и близких. Это огромная человеческая драма. Та драма, через которую прошла страна в 20-м столетии. Но согласитесь, это все-таки гораздо меньше, чем 50 или 60 миллионов. Давайте будем точными в цифрах. К чему приводит искажение истории, мы можем видеть сейчас на примере Украины. Получается совсем другая история, с другими вытекающими последствиями. Мне ясно одно. Тот, кто говорит про десятки миллионов жертв сталинского режима, является злостным и циничным фальсификатором истории. К тому же, что гораздо страшнее, становятся в ряды ненавистников своей страны. Может кто-то пока еще осознал, что происходит. Но большинству, думаю, уже видно, что идет целенаправленная русофобская кампания. Пройдет еще месяц-другой, и политики на Украине выступят со следующими, еще более громкими заявлениями. Может тогда в головах у этих людей хоть что-то прояснится, хоть мимолетно, но блеснет озарение. По крайней мере, мне очень хотелось бы в это верить.